Глава 14. Проклятый клинок. Меня и впрямь догнал Эльд и попросил вернуться. Все ждут герцогиню. Остаток турнира прошёл как в тумане. Поединков осталось всё меньше, и вскоре мне доверили объявить победителей. Самым знатным было предложено остаться в замке на несколько дней. Пока рядом бродят разбойники, это было отличным решением. Слава загадочного незнакомца о том, что он обязательно вернётся. Сложно было истолковать неверно. Они придут сюда с боем, но зачем именно, одним местным богам известно. Пара, которую я приметила на одном из первых завтраков, подошла ко мне и ещё раз выразила соболезнование гибели супруга. А мужчина, какой-то дородный аристократический зануда, наверняка старый знакомый герцога, известил, что они покидают Нейшвель. В свете последних событий в столице, Ваша Светлость, Нам нужно вернуться в Мацуру. Я понимаю. Нам очень жаль. Мы поддержим вас, как сможем. Вы всегда можете нам написать или обратиться за помощью. Благодарю. Ну и ладно. Я вообще вас не знаю. Невелика потеря. За довольно скромным и камерным в виду траура ужином, на котором собрали самых знатных и благородных участников турнира, как мужчин, так и весьма боевых женщин, я снова рассматривала портреты свой и погибшего супруга. Если их лица уже всё мне сказали, то вот остальное я так и не рассказала Эльду про встречу. Не время. Надо понять, что на самом деле знает разбойник. Я невольно остановилась взглядом на меч герцога, который художник изобразил будто светящимся. Почему-то он намертво приковал моё внимание. Эльд, тихо спросила я: "А где остался меч моего мужа?" Он не взял его, госпожа, когда покидал замок. Меч по-прежнему в его покоях. Но, думаю, вам пока не стоит туда приходить. Почему же? уточнила я, ожидая услышать переживания о моём душевном состоянии, но страж вдруг замкнулся и проговорил нехотя: "Не верю в призраков, но нехорошее у меня предчувствие там". Вот как? Если уж у несуеверного стойкого стража есть страх, Я немного помолчала, размышляя о проклятиях, голосах и переселении душ, но всё же сказала: "Не думала, что вы чего-то боитесь. Просто предпочитаю не лезть туда. Теперь мне стало ещё интереснее. Иногда мне кажется, вы нарочно ищете неприятности в вашей следлость. С тех пор, как едва не расстались с жизнью, вы то и дело в поисках опасностей. Простите меня за прямоту, но я Это не может не вызывать во мне беспокойства. Я не ищу способы покончить с жизнью, Эльд. Я просто хочу её понять. Именно после того, как едва не умерла. Страж вздохнул обречённо, понял, что спорить со мной не в силах. Хорошо, я пойду с вами. Кстати, я бы ещё хотела почитать историю этих земель. Надеюсь, леди Найрин достаточно грамотная традиции летописи, может, что-то осталось? Записи тоже были в покоях герцога. Он перечитывал что-то незадолго до смерти, я помню. Вы что-то подозреваете, госпожа? Нет, просто хочу освежить кое-какие знания. Давно стоило это сделать, но за время пребывания в замке не видела ни одной книги, а спрашивать было страшно. Слава богу, некоторые записи и впрямь существовали. Эльд проводил меня наверх, в другую сторону от моих покоев и видимо женской половины замка. Мы поднялись на несколько этажей наверх, прошли по коридору, и впереди показались большие деревянные створки в зал. Прямо королевская роскошь. У леди Нарин было гораздо скетичнее, несмотря на любовь к украшениям. Хотя герцог высокая ступень на лестнице титулов, насколько помню, первый после короля. Даже в такой глуши он наверняка хотел казаться важным. Внутри было мёртвенно тихо и пустынно. Всё-таки в комнатах умерших людей витает некая обречённость. Помню, как вошла в квартиру покойной бабушки. Всё было на своих местах, вроде привычно. По-прежнему светило косыми лучами солнце, разве что более пыльное, но при этом комната потеряла душу. Так казалось и здесь. Вещи лежали брошенные небрежно, прислуга, видимо, тоже опасалась что-либо трогать. Я глубоко вдохнула, успокаивая неожиданно взволнованное сердце. Эльд остался стоять на пороге, точно боялся потревожить дух хозяина. На столе и правда лежал ворох бумаг, прошитых тонкой красной верёвкой, и посмотрела, убедилась, что прекрасно понимаю слова, и решила забрать их к себе. Читать в этой комнате совсем не хотелось, хотя было светло и удобно. Возьму к себе проговорила я вслух для Эльда с запинкой, пытаясь не забыть, как скорблю о погибшем муже и как трудно видеть его вещи. На спинке стула висел камзол, наверняка ещё хранящий запах герцога. Я осторожно коснулась его рукой, задумчиво сжала в руках край ткани и тяжело выдохнула. Больше всего, пожалуй, я боялась снова услышать жуткий голос. Но было тихо. Только Эльд нахмурился и перенёс вес с одной ноги на другую. Мы переглянулись молча, и я продолжила осматривать комнату, делая вид, что вспоминаю. Что-то подтолкнуло дойти до стены возле окна. На ней были крючки, но меча не висело. Я опустила взгляд и увидела клинок внизу, на полу. Меч валялся небрежно, словно кто-то хотел его взять, снял со стены, но передумал или не смог. Я наклонилась и подняла оружие. «Осторожней, госпожа, он очень тяжёлый». Эльд подошёл ближе. «Да уж, не читай моему кинжалу. Я такое даже поднять толком не смогу, не говоря уж о том, чтобы держать на весу и, более того, сражаться. Должно быть, мой муж был силён». Рукоять была украшена хитрыми письменами. Я рассмотрела её внимательно, но ничего не смогла понять. Какие-то колдовские значки. Работа Альберта. Герцк очень высоко ценил тогда оружейника. Это было 13 лет назад, а меч до сих пор как новый. Да, он любил его, рассеянно подтвердила я, а потом осторожно потянула за рукоять, второй рукой держа нужно. Зачем-то мне нужно было увидеть сам клинок. Вдруг он и правда светился, как на картине. Но нужно вдруг соскользнули так легко, что я их не удержала. Показалось будто клинок хочет на свободу стремиться изо всех сил. Что за чёрт? От неожиданности я даже отшатнулась назад, намертво вцепившись за рукоять. Ледяной рин. Эльд попытался подхватить меня, но я вдруг легко подняла меч, словно он стал весить в разы меньше. Может, он казался тяжёлым из-за ножен? Я вдруг почувствовала себя сильной, лёгкой, всемогущей. Смотри, Я уже кое-чему научилась. Улыбнулась я Эльдо, махнув клинок восьмёркой перед собой, но лицо стража было сильно удивлённым. И вдруг лезвие, правда, будто засветилось неуловимой синевой, а через руку, словно разряд тока прошёл, такой резкий и болезненный, что мышцы рефлекторно ещё сильнее сжали рукоять. Так, что и не разжать самой. Ай! Положите его, госпожа, взволнованно сказал Эльд. Бросьте же Я хотела сказать, что не могу, но даже заговорить было не в силах. "Ты это сразу", прошептал жуткий голос. Жгучая боль обжигла шею, как раскалённым металлом. Я тихо взвыла. Эльд бросился ко мне и разжал ладонь с мечом, откинул его прочь, а меня прижал к себе. Боль стихла, кожа перестала жечь, и я осторожно вдохнула. "Я же говорил," прошептал Эльд, бережно держа меня в руках. Ты говорил, что никакого проклятия нет. Напомнила я бессильно. Я буду защищать вас от всего, госпожа, от видимого и незримого. Хотите, прикажу уничтожить этот коленок и выковать для вас новый. Уже поздно. Изне откуда пришла ко мне фраза. Уже всё случилось. Не знаю, что, просто всё. Будто через это касание ей неведомо как связалось с душой умершего, и теперь от этого не отмыться, не отделаться. Что-то привело меня сюда. Со мной всё в порядке, прямо сказала я, в первую очередь споря сама с собой. Эльд сидел, опираясь в пол коленями и носками, и поддерживал меня, но не удерживал силой. Была опорой, но позволял действовать, и мне на миг стало стыдно. Насколько ещё хватит его терпения, прежде чем я доведу до белого каления, и он пошлёт с ума шею герцогиню прочь. Но боль ушла. Голос сейчас казался просто бредом уставшего мозга. В комнате больше не витал мистичный дух погибшего герцога, и я почувствовала, что пришла в себя. Думаю, мне просто надо отдохнуть. Помоги мне отнести записи в мои покои, будь добры. Ещё вот тебе две книги, почитаю перед сном. Просто, наверное, это усталость и всё пережитое. Ещё всё слишком свежо. Как прикажете, ваша светлость. Эльд помог мне подняться.